глава четырнадцать часть 3 когда я доел олег взял мою посуду и сам вернул в растдаточную а илья повел меня в их кабинет который находился на третьем этаже открыл своим ключом и чмокнув в губы предложил располагаться мы будем в соседнем кабинете если что можешь отдыхать пояснил он мне когда мы вошли внутрь кабинет был небольшим с массивным столом и старым но глубоким кожаным диваном на нем уже лежало сложенное мягкое одеяло и подушка кто тоже позаботился а может олег и илья здесь иногда ночевали Тут есть небольшая комната с туалетом и душевой кабиной. Там всегда есть чистые полотенца и халат. Можешь ополоснуться, если хочешь». Илья махнул мне рукой на еще одну дверь. «Душевой пользуемся только мы. Уборщица тут все тщательно прибирает». «Спасибо», — кивнула я. «Можешь идти, я тут разберусь». «Уже выгоняешь?» Илья забавно поиграл своими бровями и прижал меня крепко к себе и, наклонившись прямо в губы, добавил. «Но тебе надо отдохнуть, я все понимаю и мешать не буду». Этот поцелуй был более страстным и пьянящим, но продолжать его он не стал и ушел уже через пару минут, прикрыв за собой дверь. А я, постоящая немного, прислонив пальцы губам, словно малолетняя влюбленная девчонка, все же очнулась и отправилась ополаскиваться. Очень сильно захотелось смыть себя всю усталость. Еще ведь предстоит поездка в Тверь, неизвестно, когда будет возможность привести себя в порядок. После души я вновь оделась и укуталась в одеяло, все еще чувствуя аромат Ильи, и прилегла на диван. За стеной слышался шорох и приглушенные голоса, скрип стулья в тихие деловые переговоры. Я закрыла глаза. Вместо обугленных останков теперь перед глазами вставала простое ясное теплое плечо Ильи в машине, твердая ладонь Олеговна на моей руке, хвост домашнего борща, заботы в голосах. Это не было счастьем. Это было чем-то более надежным и глубоким. Это было убежищем где я могла спокойно отпустить свою усталость и расслабиться. Пока они планировали засаду и диверсию, я, укрывшись их заботой, как щитом, потихоньку отпускала день, который принес так много тревог. И радовалась, что какой бы ад не готовил завтрашний день, я встречу его не одна. А с мужчинами, чья любовь говорила не словами, а теплым пальто, тарелкой супа и крепко держащейся рукой. Как оказалось, в этом мире это стоило гораздо дороже любых денег. Я уже видела какие-то неясные образы, и тут в мою безмятежность ворвался женский недовольный и даже немного стервозный голос. «А ты кто еще такая?» Открыв глаза, я резко села, увидев в дверях ухоженную блондинку лет тридцати, а может, и чуть старше, немного полноватую и одетую в брендовые вещи немалой стоимости. Уж в этом-то я умела разбираться. Она оперла руки в бока и смотрела на меня с недоумением и даже злостью. «Прошу прощения, вы кто?» Криплым голосом спросила я и начала на автомате поправлять свою прическу. «Это ты кто такая?» Ещё громче немного визгливо спросила она, что даже я поморщилась. «Что ты тут забыла? Это вообще-то кабинет Олеженьки!» «Олеженьки?» — переспросила я, хлопая ресницами и чувствуя, как внутри постепенно начинает нарастать понимание. «Кто ещё может называть так Олега? Его любовница?» «Ну да, конечно!» — кивнула она. А в этот же момент появился и сам Олег. «Лариса, ты что тут забыла?» Я даже удивилась, что он может вот так разговаривать с женщинами, грубой, со злостью. Мужчина словно преобразился, его взгляд был очень недобрым. «О, Олеженька, я тут в гости заскочила к мужу, думала поздороваться, а тут какая-то баба вас разлеглась!» Она посмотрела на меня с легкой брезгливостью. «Лариса, будь добра, немедленно извинись перед моей любимой женщиной!» Тут же осадил ее Олег, да так, что мне самой захотелось перед собой извиниться. Взгляд у Ларисы стал совершенно невменяемым, Она стояла, как будто ее только что помоями с ног до головы облили, переводила взгляд то на меня, то на Олега, открывая закрывая свои полные губы, а затем явно первый шок прошел, и она, придя в себя, быстро затараторила «Так вот в чем дело, да? Тебе нравятся были жирные? Ты поэтому меня бросил? Я недостаточно для тебя толстая, казалось? Но я же хотела еще набрать, Олеженька, я же могу! Клянусь, я же ем, у меня просто конституция такая, не получается у меня. Да я она же уродливая, ты посмотри на нее!» «Это же кошмар какой-то! Как себя можно до такого довести? Фу!» «Лариса, заткнись!» — процедил Олег, буквально нависая над женщиной. А её губы затряслись, будто она собиралась плакать, но Олег ещё сильнее потемнел взглядом, а руки жал в кулаки, словно сдерживался, чтобы не треснуть этой дури по голове. Хотя это могла сделать её. Даже вставать медленно начала. Но она тут же прикрылась руками, будто её кто-то реально уже начал бить, и глаза расширила, будто от страха. «Нет, Олеженька, только не бей!» Запричитала это стервозина. «Не надо тут строить из себя жертву. На меня никогда твои приемчики не действовали», — спокойно сказал мужчина и весь расслабился. «Да как ты можешь?» — воскликнула она, явно переигрывая. «Что ты такое обо мне придумываешь? Какие еще приемчики?» «Лара, у тебя ровно три секунды», — добавил Олег замораживающим тоном голоса. «Иначе я звоню твоему мужу и показываю то, что давно собирался показать. То самое видео, где ты голая, пришла ко мне», — добавил он. Она демонстративно закрыла лицо руками и сквозь зубы процедила. «Я прошу прощения за свое неподобающее поведение». «Отлично, теперь проваливай. Еще раз увижу тебя близко и уже не буду больше разговаривать». Она рванула бежать, а Олег начал кому-то звонить и узнавать, кто ее пропустил. А затем резко в трубку рявкнул, что ставит ей полный запрет на посещение офиса. И если опять увидит здесь, то уволит дежурного.